Глава пятая. «Это же как надо ушами хлопать! По-твоему, это простительно?» Выходя из конференц-зала, надрывал голос начальник Осава. Его глаза были налиты кровью. Он опять утром был не в духе. Деловые ужины с представителями телекомпании и продакшн-студий часто затягивались до глубокой ночи. Поэтому на совещаниях, что проходили в первой половине дня, он всегда заводился на пустом месте идущая следом Танабе, тут же твердо заявила. «Но послушайте, дело же не в том, что я что-то прослушала или забыла». В черной расклешенной юбке и подчеркивающем фигуру свитере с высоким воротником, на лакированных каблуках и собранными объемной резинкой волнистыми каштановыми волосами она выделялась женской ухоженностью на фоне других сотрудников компании, которые ходили исключительно в худи и джинсах. «Не нужны мне твои отговорки», — резко бросил Асава, даже не обернувшись. Но меня даже не было на том совещании, где это обсуждалось. «А на кой черт, по-твоему, ведутся протоколы? Читать надо было!» «Простите, это моя вина. Я должен был сразу сообщить обо всем Танабе», — встрял в диалог Идзуми. Он не хотел бы впутываться в это дело, но не влезь он сейчас, обмусоливанию этому не было бы конца. «Касай, нечего выгораживать подчиненных. Только раз прояви лояльность, они тут же решат, что им теперь все будет с рук сходить». Идзуми почувствовал, что дальнейшие аргументы в защиту будут иметь вопреки здравому смыслу неблагоприятные последствия. А потому решил молчать в тряпочку. «Дело в том, что случилась накладка с группой «Мьюзик» которую компания только недавно выцепила из среды инди-музыкантов и которой за подписание договора была отпущена значительная сумма стимулирующих выплат. Для продвижения этих исполнителей была запущена грандиозная пиар-компания, их дебютной, первой выпущенной при сотрудничестве с лейблом «Песни». Группа привлекла внимание Комиямы, хорошего знакомого Идзуми и просто сценариста с большой буквы. вместе им, Конечно, не без заслуги рекламной кампании удалось добиться того, что песня была закреплена в качестве основного саундтрека к сериалу. В это же время Танабе, которая была не в курсе происходившего параллельного процесса, пыталась подступиться к одной крупной кинокомпании, откуда в результате пришло предложение о приобретении авторских прав на использование этой же музыки в одном рождественском фильме. В кинокомпании мне сообщили, что они находятся в поиске оригинальной молодежной песни. Я предложила рассмотреть творчество «Мьюзик», и было принято решение взять дебютную песню в фильм. Победоносно объявила Танабе, когда совещание уже шло к концу. Все присутствующие остолбенели. «Танабе, немедленно принеси извинения кинокомпании». Начальник хотел поставить девушку на место, но она сразу нашлась, что ответить. А ее глаза по-прежнему твердили. «Я в этом не виновата». Кинокомпания, я уже обо всем написала. Ответ от них тоже пришел. И что они написали? Что хотят обсудить все с вами. Мол, позовите ваше начальство. Сама эту кашу заварила, сама ее и расхлебывай. Хватит уже на моей шее висеть. В конце коридора распахнулась дверь, из которой потянулась цепочка девушек с болтающимися на шее полотенцами. Разносившийся секунду назад трёв осавы сменился перекличкой спокойных голосов, поочерёдно желавших начальнику и сотрудникам «доброго утра», по покрытым потом ненакрашенным личикам, и не сказать было, что эти девушки собирают на свои концерты стадионы поклонников. В этой речке утром рано утонули два барана. Едва различимо пробормотал стоявший до этого безмолвно Нагай, недавно устроившийся сотрудник. Его голова была украшена шапкой Бини с логотипом какого-то скейтерского бренда, а тело тонуло в худи оверсайз. Он вытащил из кармана кенгуру телефон и залип в нем. «Я попробую поговорить с Камиямой Сан», — выдвинул Идзуми предложение за неимением других. «И с продюсером фильма свяжусь». «Другое дело», — лаконично выразил одобрение Нагайи, уставившись в экран телефона. этот нагаи Интересно, как продвигается его работа по клипу. Говорят, пришедшая смета не укладывается в наш бюджет. Подобранный им клипмейкер создает шедевры, но не обращает никакого внимания на то, сколько средств это требует. Съемки должны начаться на следующей неделе, а Нагай даже не вынес на обсуждение вопрос, как теперь втиснуться в бюджет и как он планирует разбираться с этим. Невозможно было не возмутиться при виде беспечно отпускавшего сейчас комментарии нагаи «Как думаешь, вывернемся?» «Пока судить не могу, но если у них выход не придется на то же время, что и у фильма, то, может, они не будут возражать против совпадения саундтрека. Но если удастся провернуть так, что песня попадет и в фильм, и в сериал, то это, конечно, будет здорово. Попробовать можно». «Тогда оставляю это на тебя», — выдохнула Савва и отпустил свою коронную фразочку «Жду от тебя хороших новостей». Асава всегда был таким. Всю грязную работу скидывал на подчиненных, а сам являлся на все готовенькое. Он не отличался амбициозностью, но зато и больших проблем никому не доставлял. Вот спокойно и продвигался по карьерной лестнице. Танидзири, когда еще работал здесь, частенько подмечал. В этой компании выживает инертный. «Простите, что так вышло. Танабе склонила голову в раскаянии. «На переговоры я пойду с вами. Когда планируете?» «Ну, чем раньше, тем лучше. Я еще уточню, получится ли у них выделить для нас время, но пока рассчитываю сходить завтра. У тебя получится? Суббота как-никак». «Я смогу». «Хорошо, тогда на связи». «Спасибо вам». Танабе улыбнулась и снова поклонилась. Затем накинула на плечо брендовую сумочку которая явно стоила больших денег, и скрылась в лифте. Идзуми обещал, что на выходных приедет к маме, но теперь визит придется отложить. Вдруг перед глазами встала картина. Мама размеренно покачивается на качелях под покровом зимнего неба. Что же с ней происходит? «Идзуми, прости меня, старую, память совсем подводить стала». «И точно, ты же мне говорил, как же так?» сказала Юрику сыну тем же вечером, как только они вышли из ресторана. «Сначала даже думала, что вы меня пригласили, чтобы сказать, будет мальчик или девочка». Идзуми хотел съездить с мамой в больницу на обследование, но теперь он на себя повесил нетерпевшую отлагательств работу. Вот всегда так. Постоянно появляется что-то, что заставляет откладывать на потом заботу о близких. «Ну прекрати. Не сейчас». «Если ты хочешь отругать меня, то сделай это лучше в постели», прозвучал искаженный голос Нагаи, претендующий на женский. Он, по-прежнему не выпускавший телефон, застал Идзуми в туалете и пристроился к соседнему писсуару. Справляя нужду, одной рукой Нагаи ловко набирал кому-то сообщение. «Только не говори, что ты тоже уже в курсе». «Смеешься? Уж полгода как, а то и больше. Тили-тили-теста, жених и невеста». Я только на днях узнал». «Ну вы тормоз, конечно». Усмехнулся Нагай, сунул телефон в карман и направился к раковине. Такое разве что слепой не заметит. «Какие все внимательные друг к другу». «Да нет, это просто вы непроницательны. Отпуск эта парочка брала на одно время. Со всех мероприятий они всегда уходили вместе. Как тут не заметишь? Им надо было бы получше маскироваться». «Но может и так». Не стал спорить Идзуми. Он тоже подошел к раковине, и в этот момент из соседнего женского туалета послышались задорные возгласы. Звуки были настолько чарующие, что сложно было поверить в то, что эти голоса могли поофициальному сухо чеканить приветствие несколько минут назад. «Как же это напрягает!» «Что именно?» «Делать вид, что ничего не знаешь. Это тоже утомляет, так-то. Еще знаете...» То, что Косави-сан всегда подлизывались, оно естественно. Так теперь по понятным причинам заискивают и перед Танаби-сан. А всем добропорядочным закрывай глаза на это. Создается впечатление, что единственный, кто еще ничего не понял, сами эти любовнички. Взять сегодняшнюю сцену с перебранкой. Какой фарс! Разговорился Нагайи, поправляя перед зеркалом кепку. В зале для совещания он был тише воды ниже травы, но стоило ему оказаться в стенах какой-нибудь забегаловки или туалета, он тут же давал волю языку. Но и то больше походило на монолог с самим собой. и говорил в никуда, и сложно было догадаться, кому он обращается. «Ну, это достаточно любезно со стороны окружающих, не показывать виду», — заметил Идзуми. Он надавил на помпу дозатора, и устройство выдало порцию густой пены, добытой из жидкого мыла самим механизмом. «Никакая это не любезность, издевательство. Гиены из-под сидят, наблюдают, чтоб потом дружно собраться и все косточки перемыть. Удовольствие им это доставляет. Не понимаю я таких людей». Идзуми всмотрелся в выражавшее теперь глубокую серьезность лицо Нагаи. И ему вспомнились лучезарные, теперь, впрочем, казавшиеся напускными улыбки коллег. Их переглядки, сопровождавшие каждый происходивший на рабочем месте диалог начальника и танабы Идзуми охватило чувство, что он уже где-то наблюдал все это. Точно. Точно так же окружающие смотрели на маму тогда. Внезапный механический вой вывел Идзуми из раздумий. Это и опустил руки в сушилку. «Ну, я пошел», — попрощался Нагайи. Он достал на ходу телефон и, зафиксировав на экране свой взгляд, вышел из туалета. Оказавшись теперь в одиночестве, Идзуми снова уловил девичьи голоса. Отскакивавший от кафельных стен звук становился настолько высоким, что больше походил на пронзительный вопль. За поворотом открылся песчаный пляж. На побережье гудела толпа людей, которые вываливались туда из торгового центра. Видимо, где-то неподалеку еще проходил аниме-фестиваль. В электричке колыхались локоны разноцветных париков с мирной группы косплееров, ехавших, вцепившись в поручни. Пластиковые сиденья в вагоне были да узкими и Идзуми чувствовал себя так, будто катается на детском паровозике. Утром, когда он признался Каори, что сегодня отлучится по работе, жена ответила тяжелым вздохом. «Ты тогда откладываешься». Холодно заметила она не отводя взгляда от телевизора. «Ну а что мне остается? Представь, какой там скандал будет!» Оправдывался Идзуми, чувствуя при этом свою вину в том, что сообщил о смене планов в последний момент. После этих слов Каори выключила телевизор и поднялась с дивана. «Как чужие завалы разбирать, ты тут как тут. А о маме твоей кто позаботится? Тебя не волнует? И не надо прикрываться работой!» «Это твой собственный выбор», — выдала Каори на одном дыхании и поставила точку хлопком двери, немедленно удалившись в спальню. «И все-таки вы так добры?» — послышался сбоку сладкий женский голос. Танабе, которая, как виделась боковым зрением, в изумрудном блокноте накидывала список дел, на самом деле смотрела на Идзюми. Ее глаза были ровного светлого серого оттенка. На улице еще стояла... Покалывающая прохлада, а девушка уже была в одной тонкой кофточке с вырезом до груди и укороченной юбки-карандаш. Белизна открытой шеи пленяла случайный взгляд. На ней, словно на полотне, поблескивало лишь розовое золото ожерелье. «О, ты для заметок еще используешь бумажный блокнот?» Идзуми, словно и не было никакого комплимента в его сторону, заговорил про записную книжку в которую он нашел убежище для своего взгляда. «Да, вы же вроде тоже». выходили их Идзуми и Танабе были единственными, кто все еще отдавал предпочтение бумаге. Коллеги не раз просили их перейти на онлайн-календарь, чтобы было удобнее координировать графики, но эти двое так и не смогли отказаться от отживающего свой век носителя. Мне как-то, ну, боязно доверять компьютеру или там онлайн-сервисам свои планы или мысли. На душе от этого не по себе. Полностью вас понимаю. Недавно где-то обронила телефон. Так, когда заметила, что его нет, я просто застыла от страха. Описывая произошедшее, Танабе вцепилась пальцами в изумрудную обложку блокнота. Стала носиться в поисках телефона-автомата, а их сейчас и не найти почти нигде. Ладно. Все-таки один попался, думаю, сейчас кому-нибудь позвоню. И тут же понимаю, ни одного номера, ни телефона родителей, ни друзей, ни коллег не помню. Какой это был ужас. Я телефон купила уже лет десять назад и всю информацию за этот период оставляла на его попечение. Послышалась череда камерных щелчков. Косплееры решили устроить фотосессию в вагоне. Не групповую, нет. Каждый крутился перед фронталкой своего телефона. Ну, с другой стороны, облачных хранилищ тоже есть свои преимущества. Никогда ничего не пропадет. Да и обмениваться информацией удобно. Даже не знаю. Не возникало как-то желания с кем-то обмениваться информацией. Да и от того, что в интернете все остается навсегда еще страшнее. Есть же такие вещи, которые хотелось бы вычеркнуть из памяти. Танаба ушла в себя но тут же вынырнула обратно и продолжила, глядя на Идзуми. Хотя, если бы я не была настолько консервативной, возможно, такой накладки с песней не случилось бы. «Не кори себя. Я тоже хорош. Как можно было тебе не сообщить?» «В любом случае, мне очень жаль, что добавила вам лишних проблем». Снова пустилась в извинение Танаба. Она склонила голову и послышался тонкий аромат жасмина. «Духи?» Или, может быть, шампунь? Да, Танабе с головы до пят в дамском всеоружии. Ах да, что сказала кинокомпания? Сказали, что они не возражают, если релиз будет в разное время. Камияма-сан передал, что у них тоже вроде никто не выразил протест. Осталось с продюсерами договориться. Вот и славно, — ответила улыбкой спутница. Теперь Идзуми не мог отвести взгляда от розовых, отливающих глянцем губ. По поезду прокатилась мелодия, извещающая о прибытии на станцию, и косплееры строем покинули вагон. Теперь их место заняли пары из учеников, с виду младшеклассников, и их родителей. В набитом вагоне Идзуми почувствовал, какие мягкие бёдра у его спутницы. А вы давно в браке? Года два, как, отрезал Идзуми, не шелохнувшись. Поезд мчался по метромосту на автопилоте. В кабинке машиниста стояло пустое кресло. Одновременно быть в рабочих и личных отношениях — это, наверное, нелегко. Поначалу нам как раз сыграло на руку то, что мы уже хорошо знали друг друга. Да и вообще это достаточно сильно сближает. Но из-за того, что даже дома речь нет-нет, да и заходит о работе, иногда кажется, что не продохнуть. Да. «Мне кажется, в этом есть что-то привлекательное». Задумалась Танаба и вполголоса добавила. «Как вам повезло с Каори?» «А вам с Асавой? Как живется?» Хотел было поинтересоваться Идзуми, но вовремя отдернул себя. В голове вновь раздался вопль начальника. «Хватит уже на моей шее висеть». «Интересно, всерьез ли он говорил это?» Тишину нарушил повисший ухо уха шепот. «А пока вы с Каори только встречались, про вас на работе никто не знал?» По выражению лица Идзуми было видно, что он не совсем понял вопрос, и Танаба уточнила. «Вы же, наверное, выбирались на свидание, может, вместе уходили с работы, никто ничего не заподозрил?» Мы особо и не скрывали, что встречаемся. Но, как потом оказалось, никто и не подозревал, когда мы сообщили о свадьбе, все в осадок выпали. «Вот это да!» «А если, допустим, это просто вы, не догадались, а на самом деле все притворялись, что ничего не замечают?» Лукаво улыбнулась Танабе. «Пусть так, не все ли равно?» — ответил Идзуми, пряча неловкость за встречной улыбкой. Из уст тех сотрудников, что узнали про предстоящую свадьбу, Идзуми слышал возгласы удивления. «Каори? Замуж? За Идзуми? Добыть да не может!» Каори представлялась всем убежденной карьеристкой. Ее образ никак не вязался с такими понятиями, как любовь и брак. Никто и представить себе не мог, что она вступит в отношения с коллегой. Идзуми не отпускала ощущение, что он нашел своего человека с того самого момента, когда пять лет назад в ресторанчике он признался Каори, что у него нет отца. То, с каким спокойствием девушка приняла этот факт, в него уверенность что им удастся создать полноценную семью. Но причина, по которой Каори выбрала его, для Идзуми до сих пор была покрыта тайной. Внезапно и в руках завибрировал телефон. На экране высветился незнакомый номер. Неизвестность входящего не обещала ничего хорошего. Но Идзуми, скрипя зубами, поднял трубку. «Добрый день. Каса Идзуми, верно?» «Да. А вы что-то хотели?» «Вы приходитесь с сыном коса Юрико-сан, так?» «Все верно». Собеседник, который не торопился объяснять, что случилось, стал выводить Идзуми из себя. «С мамой что-то случилось?» «Юрико-сан сейчас находится у нас». «Да вы скажите, у кого у вас?» «В полиции». «В полиции». Когда прозвучала эта фраза, затихло все вокруг. Только где-то вдалеке глухо раздался стук трясущегося поезда. Идзуми, односложно отвечая на вопросы служителя закона, разглядывал то, как раз открывшееся за окном место, куда он со спутницей сейчас направлялся. Господствовавшее на искусственном острове Токийского залива здание, штаб-квартиры, телевизионные компании можно было легко спутать с исполинским инопланетным кораблем. В прихожей встречало буйство красок. По всему полу была разбросана обувь. «Балетки, кроссовки, сандалии». «Ой, прости, что тут так...» Сразу спохватилась Юрико и нагнулась, чтобы прибраться. Прихожая была слишком маленькой, поэтому Идзуми с мамой всегда раньше строго соблюдали правила. Разулся, сразу поставь в тумбочку. «Ты небось проголодался? Я сейчас приготовлю что-нибудь...» Юрико скользнула на кухню и спряталась за дверцей холодильника. Заходившее солнце, проникая сквозь окно в гостиной, подсвечивало почтенного возраста рояль. Мама всегда тщательно следила за тем, чтобы инструмент был хорошо настроен и блестел как новый. Но сейчас на нем безобразно расположился толстый слой пыли. Некогда живые цветы стояли, засохнув на обеденном столе, в вазе, где вода уже приобрела мутный коричневатый оттенок и только постиранное белье было аккуратно сложено на диванчике. «Мам, не нужно, я только чай. Я на станции чем-нибудь перекушу по пути». Идзуми сорвался в полицейское отделение сразу с того искусственного острова. У него не было возможности пообедать. Но сейчас кусок не лез в горло. «Не выдумывай. Я быстренько, так что просто подожди немного». «Мама, от того лишь что долго просидела в полицейском отделении», Выглядела уставшей, но, похоже, ее удерживала у плиты твердая убежденность в том, что она обязана это делать. «Давай я помогу». Идзуми примостился рядом. Ему было страшно наблюдать, как мама одна стоит у включенной газовой плиты. Взгляд его упал на раковину. Там отмачивалась пригоревшая кастрюля. Сколько же эта посудина натерпелась! Ладно бы просто дно, но ведь черные наросты доходили до самой ручки. Сетку на углу раковины оттягивал скопившийся мусор, который напоминал о себе, испуская аромат тухлой рыбы. С рисоваркой по-прежнему соседствовали три буханки. Идзуми взял самую дальнюю и обнаружил, что на обратной стороне ее уже вовсю росла плесень. Не извлекая хлеб из пакета, он тут же опустил его в мусорное ведро. Затем открыл холодильник. Кетчуп и майонез каждого по две упаковки, все открытые. Выпрыгнув из поезда, Идзуми полетел к районному отделению полиции маминого городка. Юрико, согнувшись в позу эмбриона, сидела на алюминиевом складном стуле. По другую сторону стола расположился мужчина средних лет в форме. Он всматривался в лицо Юрико, когда в сопровождении молодого служащего вошел Идзуми. «Вы сын?» — уточнил полицейский и приглашающим жестом указал на стул, стоявший около Юрико. «Мама, «Что стряслось?» — спросил Идзуми. В его голосе, как он не старался, прорезались нотки упрека. Юрико молчала и продолжала сидеть, склонив голову. Возле нее стоял белый пластиковый пакет из супермаркета, находившегося возле станции. «Да вы не переживайте!» — пострадавшая сторона сказала, что не будет раздувать дело. Произнес с довольной улыбкой полицейский так, словно мысленно похлопал Идзуми по плечу, и принялся с полным равнодушием заполнять протокол. Ему, наверное, к такому не привыкать. По кабинету, настолько крохотному, что казалось, там нечем было даже дышать, отчетливо разносились почти неуловимые обычно звуки. Было слышно, как по бумаге скользит шарик ручки, как отбивает ритм секундная стрелка часов. Мама в итоге расплатилась за покупки. Скороговоркой от напряжения обратился Идзуми к полицейскому мама ты тоже давай не молчи скажи же что произошло юрику так и не нарушила своего молчания и повествование начал полицейский он говорил неторопливо вполголоса будто бы стараясь умерить пылыдзуми ваша матушка имела при себе денежные средства и оплатила компенсационные по словам сотрудников магазина она бродила там около двух часов и они посчитав такое поведение странным стали наблюдать за ней Поэтому, когда ваша матушка с помидорами, яйцами, майонезом и парочкой других товаров, оказавшихся в ее сумке, направилась к выходу, минуя кассы, ее сразу остановили. Но было сразу понятно, что она не специальна. Ваша матушка там убивалась, не понимая, как такое могло случиться. Вот они нас и вызвали. После того, как еще парочка формальных документов была заполнена и подписана, Идзуми и Юрико отпустили. «Матушка, вы в следующий раз внимательнее», пожелал Юрико на прощание добродушный полицейский. Юрико, по-видимому, так до конца и не вышедшее из шокового состояния, снова не разомкнуло уста, ответила благодарным поклоном. Полицейский подгадал моменты, как только Юрико переступила порог отделения, придержал Идзуми и тихо произнес. «Простите, что лезу не в свое дело, но вам, возможно, стоило бы сходить с мамой в больницу». Пока Идзуми возился в раковине, мама колдовала со сковородой. Взбитые яйца тонким слоем растекались по квадратной форме, схватывались и уже палочками заворачивались. «На сегодня хватит одного омлета. Больше ничего не надо», — уточнил меню Идзуми. «Идзуми, все готово», — заключила Юрико, выкладывая на тарелку тамагаяки. Яичный рулет пыхтел теплым паром. «Ох, у меня аж слюнки потекли». Донесшийся приятный запах вернул ему аппетит. Идзуми плюхнулся за стол, располовинил омлет и отложил часть маме. Юрико заливало зеленый чай водой из вскипевшего чайника. «Ну что ж ты палочками? Давай я тебе ножом на кусочки порежу». «Вкус-то от этого не меняется», — отказался от помощи Идзуми и засунул очередную порцию в рот. Только из сковородки рулет был еще слишком горячим, чтобы его уже можно было жевать. Приходилось вертеть кусочек во рту. Яйцо таяло, отдавая сладкий привкус. Омлет Тамагаяки был неотъемлемой частью обеденного набора, который вручала мама Идзуми, когда он с классом выезжал на какие-нибудь соревнования или экскурсии. Этот яичный рулет шел в качестве гарнира, но сладкий вкус сделал его почти десертом, за что мальчику он и нравился так сильно. Когда Идзуми учился уже в старших классах, Юрико предприняла попытку чуть изменить рацион сына, заменив детский омлет на солидный. Досимаки тамаго, для приготовления которого с яйцами она смешивала бульон на тунце кацуо. Это блюдо было маминой гордостью, но Идзуми постоянно вздыхал по своему любимому, сладкому, так что пришлось вернуть меню в исходное состояние. С того момента Юрику больше сам летом не экспериментировала, благодаря чему он до сих пор хранил тот вкус детства. «Как же было вкусно!» — выдохнул Идзуми, который буквально за несколько мгновений смел все с тарелки. «Я рада!» — улыбнулась сытому сыну Юрику. Тамагаяки матери был точно таким же сладким и нежным, как всегда. «Мама, давай на следующей неделе сходим в больницу». Идзуми все время спрашивал себя, что такого в этом вопросе, что его так страшно произнести, и не мог найти ни одного объяснения своей пагубной нерешительности. Сейчас он приказал себе «не накручивай» и смог, наконец, задать его. «Да, конечно, давай сходим», — кивнула Юрику. Она взяла столовые приборы, разрезала на две части рулет, который Идзуми отполовинил для матери, и больший кусок переложила обратно на тарелку сына.